Медленно волоча ноги, входит Джо в галерею мистера Джорджа и стоит, сжавшись в комок и блуждая глазами по полу. Он как будто знает, что этим людям хочется отстраниться от него, и их желание отчасти вызвано им самим, отчасти тем горем, которое он причинил, и он тоже сторонится их. Он не из их среды, не из их мира, он не принадлежит ни к какой среде, Ему нет места ни в каком мире, ни в зверином, ни в человеческом. Слушай, Джо, говорит Ален, вот это мистер Джордж. Джо еще некоторое время шарит взглядом по полу, потом на миг поднимает глаза, но сейчас же снова опускает их. Он твой добрый друг, хочет прийти тебя здесь у себя. Джо вместо поклона загребает воздух рукой, сложенной ковшиком. Немного подумав и переступив с ноги на ногу, он бормочет «Большое спасибо!» «Здесь тебе ничто не грозит. Будь послушным и поправляйся. Вот все, что от тебя сейчас требуется. И ты всегда должен говорить нам правду, Джо. Запомни это». «Помереть мне на этом месте», — произносит Джо свое излюбленное выражение. «Если не буду слушаться, сэр». Ничего я худого не сделал, кроме того, о чем вы знаете. И ничего худого со мной не случалось, сэр. Только то и было, что ничего я знать не знал, да чуть с голоду не подох. — Верю, верю. Теперь послушай, что скажет мистер Джордж. Я вижу, он хочет поговорить с тобой. — Я только хотел, сэр, показать ему место, где он может улечься и выспаться как следует, — говорит мистер Джордж такой прямой и широкоплечий, что подивиться можно. Пойдем-ка. Кабалерист уводит Джо в дальний угол галереи и открывает чуланчик. Видишь, вот ты и дома, вот тебе тюфяк, и если будешь хорошо себя вести, можешь тут лежать, пока мистер... Простите, сэр, он с виноватым видом смотрит на визитную карточку, которую дал ему Ален. Пока мистер Вудкорт, не позволит тебе встать. Не пугайся, если услышишь выстрелы. Стрелять будут не в тебя, а в мишень. И еще, вот что я посоветую, сэр, — говорит кавалерист, обращаясь к гостю. — Фил, поди к сюда. Этот человек сам был подкидышем, сэр. Его в канаве нашли грудным младенцем. Значит, он, надо полагать, жалеет беднягу. — Что, Фил, жалеешь ведь? — Еще б не жалеть, — командир, — отвечает Фил. — Я так думаю, — сэр, — начинает мистер Джордж, и лицо у него такое, словно он уверенный в собственной правоте воин, который сейчас высказывает свое мнение на заседании военного совета. — Надо бы Филу сводить парня помыться, — Докупить да ему на несколько шиллингов. Какой-нибудь одежонки попроще. Вот какой вы заботливый, мистер Джордж. Перебивает его Алин, вынимая кошелек. А я как раз сам хотел попросить вас об этом. Филус немедленно поручают привести Джо в более приличный вид, и они уходят. Мисс Флайт в полном восторге от своего успеха, но она торопится в суд очень опасаясь, как бы ее друг-канцлер не стал о ней беспокоиться или не вынес в отсутствие того решения, которого она так долго ждала. «А это, мои дорогие докторы, — генерал, — добавляет она, — было бы чрезвычайно досадной неудачей после стольких лет ожидания». Алин пользуется возможностью выйти на улицу, чтобы купить кое-какие подкрепляющие лекарства, а, достав их по соседству, — возвращается, и, видя, что кавалерист шагает по галерее, тоже принимается шагать в ногу с ним. — Мне кажется, сэр, — говорит мистер Джордж, — вы довольно коротко знакомы с мисс Саммерсон? — Да, довольно коротко. — Но вы не в родстве с нею? — Нет, не в родстве. — Простите за любопытство, — говорит мистер Джордж, — Но мне показалось, будто вы потому принимаете такое большое участие в этом несчастном, что мисс Саммерсон однажды пожалела его на свою беду, что до меня мне хочется помочь ему именно по этой причине. — И мне тоже, мистер Джордж. Кавалерист искоса поглядывает на загорелое лицо Аллена, смотрит в его живые темные глаза, быстро измеряет взглядом его рост и телосложение и, кажется, остается доволен. — С тех пор, как вы ушли, сэр, я все думал, что догадываюсь, даже знаю, наверное, в чью квартиру на Линкольновых полях водил бакет мальчишку. Мальчишка не знает, как фамилия хозяина этой квартиры, а я могу назвать ее вам. «Талкинхорн! Вот кому водили Джо!» Ален, вопросительно глядя на него, повторяет. «Талкинхорн? Да, Талкинхорн. Он самый, сэр. Я его знаю, и знаю, что раньше он тоже с помощью Бакета разыскивал одного человека, теперь уже умершего, который его когда-то оскорбил. Кто-кто, а я, сэр?» «Хорошо знаю этого Талкинхорна На свое горе!» Аллен, естественно, спрашивает, что это за человек. «Что за человек? Вы хотите знать, какой он с виду?» «С виду-то я его и сам знаю. Я спрашиваю, каков он с людьми. Вообще, что он за человек?» «Так вот, что я вам скажу, сэр», — отвечает кавалерист, Внезапно останавливаясь и скрестив руки на широкой груди в таком гневе, что все лицо его вспыхивает и пылает. «Это прескверный человек! Это человек, который пытает людей медленной пыткой. Души в нем не больше, чем в какой-нибудь старом ржавом карабине. Это тот человек, могу поклясться, который заставил меня...» Столько тревожиться, волноваться, раскаиваться, сколько всем прочим людям и век не заставить. Вот что он за человек, этот мистер Талкинхорн. «Простите, я задел ваше больное место», — говорит Аллен. «Еще бы не больное!» Расставив ноги и лизнув широкую ладонь правой руки, Кавалерист поглаживает ею то место, где некогда у него были усы. — Вы тут ни при чем, сэр. Но судите сами, я у него во власти. Это я про него говорил, когда сказал вам Давича, что меня могут вышвырнуть вон отсюда со всеми потрохами. Он вечно держит меня в неизвестности. Живешь, будто на доске качаешься. И в покое не хочет оставить, и добить не добивает. «Если мне нужно внести ему проценты или попросить отсрочки или вообще поговорить с ним по делу, он не желает меня видеть, не желает слышать, отсылает к Мельхиседеко в Клиффордс-Ин. А Мельхиседек отсылает меня из клифорд инна обратно к нему, Талкин-Хорну. Так вот и хожу, по его милости взад-вперед, вокруг да около». Словно я из того же теста, что и он. Э, да что там говорить? Я теперь чуть не полжизни провожу его дверей. Все стою, дожидаюсь, до да время теряю. А ему что? Ничего. Все равно, что старому ржавому карабину, с которым я его сравнил. Он меня так изводит, так раздражает, что, пожалуй, доведет до того... Ну да ладно, чушь. Я немного забылся. — Мистер Вудкорт, — кавалерист снова начинает шагать, — скажу вам только, хорошо, что он старый человек, хорошо, что мне никогда не случится пришпорить коня да ринуться на него в открытом поле. Но если бы такой случай представился, а я бы до того дошел, до чего он меня частенько доводит, ему бы не сдобровать, сэр. Мистер Джордж так разволновался, что вынужден отереть потный лоб рукавом рубашки. Он старается успокоиться, насвистывая национальный гимн. Но все-таки голова у него судорожно дергается, а грудь все еще вздымается, не говоря уж о том, что время от времени он обеими руками хватается за отложной воротник рубашки, должно быть, находя его слишком тугим и боясь задохнуться. Короче говоря, Ален Вудкорт почти не сомневается, что в открытом поле мистеру Танкинхорну не сдобровать. Вскоре возвращается Джо вместе со своим проводником и, приняв лекарство, собственноручно приготовленное Ален, укладывается на тюфяк с помощью заботливого Фила, которому Ален поручает уход за больным и дает все необходимые указания и медикаменты. Таким образом, утро проходит быстро. Алин идет домой переодеться и позавтракать, а потом, даже не отдохнув, отправляется к мистеру Джарндису, чтобы рассказать ему о своей находке. Он возвращается вместе с мистером Джарндисом, который очень заинтересовался его рассказом, и по секрету предупредил его, что есть причины тщательно хранить все эти события в тайне. Джо, в общих чертах и почти без изменений, повторяет мистеру Джардису все, что рассказывал утром. Но ему все тяжелее тянуть свою повозку, и тянется она со все более глухим скрипом. — Только бы мне полежать здесь спокойно! — да не гнали бы меня никуда, — бормочет Джо. И нашелся бы добрый человек, сходил бы на перекресток, где я подметал, да сказал бы мистеру Снегсби, что известный, мол, ему Джо идет себе да идет, не задерживаясь, как полагается. Очень я тогда рад буду. Еще больше, чем сейчас, хоть мне и сейчас так хорошо — что такому горемыке, как я, лучшего и желать невозможно. Прошло дня два, а Джо все вспоминает о владельце пищебумажной лавки. Да так часто, что Ален, посоветовавшись с мистером Джардисом, решает отправиться в Кукскорт с тем большей готовностью, что повозка должно быть вот-вот сломается. Итак, Ален приходит в Кукскорт. Мистер Снеггсби стоит за прилавком в своим сером сертуке и на рукавниках, перелистывая недавно принесенный переписчиком контракт, на который ушло немало бараньих кош, и блуждает глазами по этой исписанной писарским почерком необъятной пергаментной пустыне, где оазисы заглавных букв лишь изредка нарушают ее ужасающее однообразие, давая отдых взору и спасая путника от отчаяния. Мистер Снегсби останавливается у одного из этих чернильных колодцев и приветствует незнакомца кашлем, выражая готовность приступить к деловым переговорам. — Вы не припоминаете меня, мистер Снегсби? Сердце у мистера Снегсби начинает тяжело стучать, ибо его давние опасения еще не исчезли. Он едва находит в себе силы ответить. — Нет, сэр, не могу сказать, что припоминаю. Я, скорее, думаю, говоря напрямик, что никогда вас не видовал, сэр. — Мы встречались два раза, — говорит Ален Вудкорт. — В первый раз у смертного одра одного бедняка. Во второй... Вот оно... «Пришло-таки, наконец!» — с ужасом думает торговец, внезапно вспомнив все. Нарыв созрел, сейчас прорвется. Однако у него хватает присутствия духа увезти посетителя в комнатушку, где лежат счетные книги, и закрыть дверь. «Вы не женаты, сэр?» «Нет, не женат». «Пожалуйста, сэр!» — просит мистер Снегсби удрученным шепотом. — Хоть вы и холостой, постарайтесь говорить как можно тише. Дело в том, что моя женушка, наверное, подслушивает где-нибудь за дверью, готов держать пари на все свое предприятие и пятьсот фунтов в придачу. Совершенно подавленный, мистер Снегсби садится на табурет, прислонившись спиной к конторке, и начинает оправдываться. У меня никогда не было никаких собственных секретов, сэр. Не могу припомнить, чтобы хоть раз я пытался обмануть свою женушку с того самого дня, как она согласилась выйти за меня замуж. Да я и не стал бы ее обманывать, сэр. Говоря напрямик, я не мог бы ее обмануть, просто не посмел бы. Но, несмотря на это, и тем не менее, я положительно опутан всякими секретами и тайнами, так что мне прямо жизнь не мила. Посетитель выражает ему соболезнование и спрашивает, помнит ли он Джо. — Как не помнить? — отвечает мистер Снегсби, подавляя стон. — Если не считать меня самого, нет человека, против которого моя женушка была бы так решительно вооружена и настроена, как против Джо. — объясняет мистер Снегсби. Алин спрашивает, почему? «Почему?» — повторяет мистер Снегсби, в отчаянии хватаясь за пучок волос, торчащий на затылке его лысого черепа. «Да как же мне знать, почему?» «Впрочем, ведь вы холостяк, сэр, и дай вам Бог еще долго оставаться!» в блаженном неведении супружеской жизни и задавать подобные вопросы женатым высказав это доброе пожелание мистер Снеггсби кашляет кашлем выражающим унылую покорность судьбе и заставляет себя выслушать посетителя